Глава 21. Путь Сталкера. Апрельское солнце медленно опускалось за крыши домов спального района на краю города. Молодые мамы с колясками уже покидали детскую площадку во дворе. Набегавшиеся за день ребятишки все не желали расходиться по домам. Собак вывели на вечернюю прогулку, и у подъездов появились первые за день велосипеды. Погода была чудесная, вечер был одним из лучших в году, и общая доброжелательность охватила всех жителей района. Марк сидел на скамейке во дворе. Отсюда ему был виден нужный подъезд и столь дорогое его сердцу окно. Время уже близилось к моменту встречи. Однако в этот раз его ожидал сюрприз. Кто-то в маленьких кроссовках подкрался сзади и закрыл ему глаза красивыми ладонями. «Угадай, кто?» Проморзлыл ему на ухо мягкий девичий голос. Марк улыбнулся, но не стал отнимать ладони от своего лица, в процессе и наслаждался их прикосновением. «А лучшая в девушка», – без колебаний ответил он. Ладони исчезли с его лица, и Полина поцеловала его в щеку. «Спасибо», – прощебетала она с удивлением и радостью. Она сбежала вокруг скамейки, и Марк взял ее руки в свои, любуюсь красотой юной девушки. Его всегда очень трогали ее искреннее удивление и удовольствие которые неизменно возникали после каждого сказанного им комплимента. Большие голубые глаза смотрели на него с обожанием. Марк отпустил хрупкие ладони, обнял Полину за пояс и прижал к себе. Со смехом она упала ему на колени и тут же переместилась на скамью. «Ты меня искал, а я спряталась», — сказала она. Марк коснулся губами ее лба. «Я тебя везде найду», — сказал он. «А если я сильно-сильно спрячусь?» «Все равно найду». Они попытались немного, и Марк снова сделал попытку поймать ее губы своими. С молодости Полина подставила ему щеку, как и во все предыдущие вечера. «Завтра я не приду», — сообщила она, чтобы сменить тему. «Почему?» — спросила Марк, продолжая обнимать его за поезд. «Я согласилась на поездку». Марк с досадой отвел взгляд, и она беспокоилась. «Милый, ну что ты?» «Ну, котенок, это всего на один день». «Зачем это тебе?» — спросил Марк. «Ну, «Интересно», — произнесла Полина с настойчивостью. «Мы так близко живем, а не знаем, что там творится». — Там пусто, — сказал Марк, — уже много лет, и радиоактивно. — Как ты говоришь, словно я летом не улетаю, — обрекнула его Полина. — Это всего лишь туристическая поездка по безопасным местам. — Безопасным? — но не будем же мы в реактор лезть, в конце концов. Посетим некоторые участки, покатаемся по дорожке. Я даже из автобуса не буду выходить. — Да ты на каждой остановке вечно выбегаешь собирать ромашки. — Там будут грибы, а не ромашки. — отправила его девушка. — Их уж я собирать не стану, у будущие потомки важны. Тем более… за это не первая турпоездка в Чернобыльскую зону, и не последняя. Думаешь, мы там от не будем? И потом, мы заедем в Припять? Я просто должна увидеть места, где жили родители. Понимаешь? Марк не ответил, и она взяла его под вороток и повернул к себе. — Так, — сказала Полина, наклонив голову. — Ну, раз ты такой вредный, то хорошо. «Смотри на меня и скажи, что ты не хочешь, чтобы я ехала!» Марк смотрел в самые красивые глаза в мире. Девушка явно начинала грустить, и он мягко отстранил ее руки от своего лица. «Поезжай!» – сказал он. «Что?» «Поезжай!» – повторил Марк. «Я тебе верю! А раз ты говоришь, что опасности нет, значит, ее нет!» Полина помолчала в ожидании подвоха и затем расплылась в улыбке. «Ты прелесть!» – сказала она целуя его в нос. «Пошли на речку, посмотрим на закат». Она встала, пацанок Марка за руку. «Но же вчера видели», — сказал он, вставая, — подавляет тревожное чувство «Вчера был другой, закат никогда не бывает одним и тем же». Дойдя до офиса частной турфирмы, ускоренным шагом Марк уже знал, что не успевает. По словам Полины, автобус отъезжал в 7 утра, а для девушки жаворонок и не было никаких проблем в том, чтобы собраться вовремя, прибежать пораньше и успеть занять худшее место. На её характер Марк был уверен, что именно так она и сделает. Сам он привык поздно вставать, и на проводы явно не успевал. Завернув за угол, он обнаружил, что опоздал на минуту. Белый микроавтобус «Азия» с розовыми полосками разворачивался, чтобы начать привычный маршрут. Марк с досадой стоял на месте, глядя на проезжающий мимо автобус. Когда водитель как раз переключил скорость, одна из занавесок в салоне колыхнулась и к стеклу прижалась знакомая пятерня. Марк тоже поднял руку в промах в борщальном жерсте, не осознавая, что делает. Он так и не пошевелился, глядя вслед автобусу в расстроенных чувствах, пока телефон не зажужжал. Сообщение состояло из смайлика, показывающего язык. Коротно рассмеявшись, Марк убрал телефон и пошел домой. Все утром потратил на то, чтобы испечь пирог. Перед этим ему пришлось основаться на почистить духовку, которой неизвестно, что пользовался в его отсутствии, и дважды сбегать в магазин. Когда он закончил, то, вытаскивая готовый результат, обжег себе палец. Взбитым кремом он вывел на пироге рисунок мотылька Получилось неплохо. До возвращения Полины оставалось несколько часов. Проветривая кухню, Марк распахнул дверь на балкон, затем вышел сам, подышать свежим воздухом. С высоты, с... с высоты седьмого этажа ему было отлично видно окно квартиры, где жила Полина. Он представил себе ее изумление, когда принесет пирог прямо на место их постоянных встреч, на лавочку во дворе. Небо над домом Полины выглядело как-то странно. Вытирая руки и фартуком, Марк выгляделся получше. Облака были не такими, как в других видимых участках неба. Они двигались странно, хаотично, словно кипели. Глядя на странный феномен, Марк понял, что это не над соседним домом, а за, за многих километров от, от города, в стороне Чернобыля. Тревожное ощущение вернулось к нему, и Марк мысленно велел себе успокоиться. В конце концов, он не знал, чем это явление объясняется. Может, это нормально для Чернобыля? Он никогда не обращал внимания на небо в той стороне и интересовался аварией, случившейся в другом поколении и другой стране. Его, рядового жителя современного техногенного мира, чужие ошибки прошлого не касались. Возвращаясь с балкона на кухню, ему показалось, что земля пошатнулась. Марк схватился за стол, чтобы не упасть, но толчки уже стихли. Но никогда не любил землетрясений, хотя ни разу не был непосредственным участником сколь-либо существенных колебаний. Эпицентр находился где-то далеко, не было никаких причин для волнения, а Марк ценил свои нервы. Вечером он ждал ее на неизменной скамье. Чтобы в этот раз самому устроить сюрприз, Марк пришел на полчаса раньше, планируя в любом случае не пропустить возвращающуюся домой Полину. Упакованный пирог лежал рядом в пакете. Марк прождал три часа. Девушка не пришла. три Переэсэмэски ушли никуда, прежде чем он догадался позвонить. Вежливо робот сообщил ему, что абонент находится вне зоны покрытия сети. Марк вернулся домой, где просидел еще часа два, как на иголках. У него не было телефона турфирмы, и рабочий день уже давно закончился. Еще один звонок, на этот раз родителям Полины. Безрезультатно. Тягостных мученик прошли целые сутки, девушка не вернулась. Не спав вторую ночь, Марк еле дождался открытия турфирмы. К 19 -лет... 19-летнему парню больше не приходило в голову никаких идей кроме как расследовать проблему, самыми простыми и официальными методами. Первый же работник фирмы сказал ему, что автобус не вернулся. Только дойдя до дома, Марк догадался вернуться и поговорить уже с директором. Разговор был более продолжительным, но результаты остались прежними. Автобус с шестью туристами бесследно исчез в Припяти. Ни с кем, включая водителя, связаться не удавалось. Марк весь день тупо просидел в комнате, ни о чем не думая, Вечер и решил включить телевизор. Он попал на спецвыпуск новостей. Скучающий диктор монотонным голосом поведал ему о том, что в зоне Чернобыля прогремел второй взрыв. Дальше возобновилась трансляция сериала «Побег из тюрьмы», и впервые за все время Марк не проявил интереса к фильму. Да и оно того не стоило. На самом деле, третий сезон. Что-то может быть интересного. Сорвавшись с места, со следующим рассветом Марк поехал в Припять. Транспортных путей туда, разумеется, больше не существовало. Добравшись так близко, как позволял маршрут, Марк оказался на какой-то станции, название которой он даже не запомнил, и беспомощно стоял на скамье, пока местный предприимчивый житель, попыхивая сигареты, не спросил у него, чего он хочет. Марк ответил, и житель удивленно поднял брови. Он долго вез Марка на побитых «Жигулях», затем высадил в поле и тут же уехал, развернувшись так резко, что оставил следы шин на асфальте. За немалую сумму денег не смогли договориться, но, похоже, договор не включал в себя обратную доставку. Марк стоял на обочине, смотря прямо перед собой через почерневшее поле. Он был не одинок. В полусотни метров развернулся самый настоящий военный городок. Между нас в спецсооруженных палатах разъезжали джипы с открытым верхом Бегали солдаты, По отдых стояли ПТР и КАМАЗ, переделанный под передвижной пункт флюорографии. Подойдя поближе, Марк смотрел на оцепление. Новую зону пройти было никак нельзя. До Припяти было еще далеко, но город оказался закрыт. Закрыт навсегда. Марк не решился ни с кем заговорить, он повернулся и в отчаянии уставился на горячую асфальтированную прямую, пристиравшуюся с одного края горизонта до другого. никого из водителей, проносвешившихся мимо автомобиля, не волнувало, что Полина осталась где-то сзади, а вместе с ней и загадка ее судьбы. Не осознавая своих действий, Марк вышел на дорогу и стал посередине. Он не мог смотреть с мыслью, что, невзирая на свою жизнь, несмотря на все мечты о счастливом будущем, он, тем не менее, не может сделать ровным счетом ничего. И встретить снова Полину не понять, почему так все вышло. Он чувствовал, что сойдет с ума, если не привлечет хоть чего-то внимания, но автомобили лишь объезжали его стороной и громко сигнали. Он шел по центру трассы, держа в поле бокового зрения военный лагерь. Мысли в его голове были одна глупее другой. Разумчить защищал себя всеми возможными способами. Всего этого просто не могло быть. Люди умирают. Но не Полина. Люди теряют близких. Но не Марк. Через сотню метров он дошел до того, что начал высматривать взглядом подходящий камень, чтобы положить его на могилу Полины. В глубине сознания Марк понимал, что ему просто нужна помощь хорошего психолога, но он должен был сделать для Полины хоть что-то, и не имело значения, чем это будет. Так он и нашел черный кристалл. Осколок непонятной ему структуры, просто лежащий на обочине. Он настолько не был похож на что-либо, виденное Марком ранее, что сразу привлек внимание молодого парня, медленно, но верно впадавшего в шестичайшую депрессию. Марк просто поднял его и положил во внутренней кармакуртке. Он не знал, что стал первым из огромного числа людей, которые в течение ближайших десятилетий точно так же будут интересоваться всем таинственным, что можно найти на этой земле, которые поменяют всю свою жизнь, чтобы вступить в неравную схватку с Зоной, которые будут гибнуть природных отклонениях, аномалиях, и убивать друг друга за все непонятные и ненужные им предметы, ставшие по отдельности называться артефактами, а в совокупности – хабаром. И Марк не знал, что он стал первым сталкером, которого так же, как и остальных, эта земля будет манить к себе снова и снова. Но в отличие от других, у него была четкая цель. Любой ценой он должен узнать, что случилось с автобусом. Однако попасть в зону стало еще сложнее, чем при первом визите. Снова раздобыв денег, Марк попытался вернуться на то же место, где нашел кристалл. На этот раз ему не удалось даже приблизиться, добраться до нужной точки. Территория новой зоны отчуждения была намертво перекрыта множеством линий обороны, а в будущем и материальной стеной барьером. Похороны несуществующих тела шестерых туристов и водителя состоялись через месяц. Марк не понимал, как можно проводить подобную церемонию с пропавшими без вести. Никто ему так и не сумел объяснить, что после неудачного военного рейда в образовавшуюся зону, закончивавшуюся, э, закончивавшуюся гибелью всех членов отряда, было решено приравнять погибшим и всех тех, кто находился на территории зоны в момент второго взрыва. Марк молчал в течение всей панихиды и не ушел, пока не наступил вечер. Дорожащей рукой он положил кристалл напротив фотографии с улыбающейся девушкой. От свежей могилы он рассыпал сухие крошки испеченного им в прошлом месте пирога. Постояв еще немного, он побрел домой. Спустя сутки он вернулся, чтобы забрать кристалл. Найденный им камень полностью вытеснил из из его головы мысли о Полине. Он никогда не терял близкого человека прежде, и не знал, стоит ли считать нормальным то, что в такой момент способен думать только о дурацком куске твердой породы. Это был последний раз, когда Марк рассматривал свои действия с точки зрения норм. На могилу Полины он больше не пришел ни разу, за следующие пять лет. Она была пуста. Единственное, что он мог туда положить, это свое отчаяние. чтобы она вернулась с двойной силой. Там тому же у него нашлись дела поважнее. Кристалл проявил себя через несколько недель, в течение которых Марк четыре раза обращался в травмпункт с прибитыми костяшками пальцев, которыми он бесконечными ночами месил стены в своей комнате, прибивая в бессильной ярости. В тот вечер камень начал блестеть. Это совпало со странным чувством в душе Марка, который в очередной раз обнаружил себя стящим на полу где он и пребывал в оцепенении, покачиваясь и обнимая подушку. Ощущение было сродни точному знанию, что мир не таков, какими его видят люди. Вернее, все видят мир по-своему, но все они не неправы. Внутри Марка словно начала расти непоколебимый стержень, который следовало направить в нужную сторону, пока уверенность в собственных силах не перерастет в веру в бессилие. А в чем конкретно он был уверен, Марк затруднялся сказать. и так его мыслям. Марк, глядя на него, не удивился. Ему начал казаться, что камень блестел всегда, но он этого не замечал. Марк взял его в руку, провел пальцем от одного края до другого. Образ Полины вернулся к нему с такой силой, что он зажмурился до боли в глазах. В этот момент сзади него послышался треск, и волосы Марка потянулись к неизвестному электрическому источнику. Обернувшись, Марк замер от ужаса. В воздухе висело электрическое поле. Именно висело, и было визуально заметно. Такими изображали в фантастических фильмах скопление сотен молний и синего и голубого цветов. Марк испуганно попятился чуть не упав. Он в течение часа пытался разрядить поле, но не знал, как это сделать. Бросал множество разных предметов, которые отлетали, чуть не поранив его. Затем Марк бросил в аномальное поле большой хвостик, поле с громким треском хлопнуло и сожгло пленочную ширму, закрывавшую ванну. Ликвидируя все последствия явления, Марк замесил под ванной странное свечение. Вернувшись за фонариком, он обнаружил какой-то синий предмет, похожий по форме на утыканную зубочисткой Мишан. Посмелившись взять его в руку, Марк почувствовал, как его тело наполняется необыкновенной легкостью. Марк подобрался в полукристалл, вернулся в комнату, упав на кровать, он долго разглядывал по очереди найденный артефакт и таинственный камень, пока ночь не обволокла город. Прошло еще около полугода, прежде чем Марк научился пользоваться кристаллом. Он научился вызывать необходимые аномалии. Общая методика была такова. Вызвать в себе определенную эмоцию, держа в руке кристалл, либо касаясь его любой частью э, тела, чему то он наиболее точно срабатывал. если Марк сжимал его в руке. Марк за это время произвел более тысячи аномалий. Некоторые дома, но большинство на загородном дачном участке своей семьи, в которым никто кроме него не интересовался, его тело стало крепнуть, он быстро нашел связь между здоровым самочувствием и физической формой. Параллельно он, не осознавая этого, учился навыкам выживания, концентрации, вниманию, собранности, самоконтролю. Иначе и быть не могло. Иногда ему до 30 раз в день приходилось, держать черный кристалл в одной руке и металлический пол в другой, буквально впитывать атмосферу всем телом, мысленно готовясь к появлению зеленого кислотного болота, мощнейшего гравитационного или электрического поля, снежного тумана, раскаленного пуха, ледяного вихря и доброго десятка других отклонений. Кристалл умел не только создавать аномалии, но и убирать их, Для этого требовалось сделать то же самое, что и при их создавании, но столь лишь разницей, что концентрироваться приходилось на конкретной аномалии. Всё всегда заканчивалось появлением удивительных предметов. Комка из переплетенных стеблей неизвестного науке растения, цилиндрические субстанции, напоминающие пенопласт, различным смесем растительной и животной массы и многих других артефактов. За первые 8 месяцев...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 стал был его спасением от ужасов, бессонницы, нервного расстройства и депрессии. Это продолжалось до тех пор, пока Марк не увидел на витрине магазина с прессой фотографию одного из своих артефактов. Решив, что один из его тайников раскопали, он купил газету. Сердце его подскочило на месте, когда он прочел статью. Артефакт, сведения о находке которого попали в новостной обозреватель, не принадлежал Марку. Он был обнаружен в новой чернобыльской зоне. Статья мало чем отличалась от стандартной газетной утки, да и фотография была невыразительной, поэтому среди избалованного глянцевыми журналами населения сенсации не получилось. Именно тогда Марк начал целенаправленно собирать все сведения о Чернобыле. Очень скоро он знал все об атомной электростанции, об аварии 1986 -го года, о внешней политике СССР и второй зоне в рамках допустимого. В этом и была основная сложность. Официально никакой зоны отчуждения не существовало. Марк внимательно осматривал спутниковые фотографии местности. Над районом, в который входили припяти ЧАЭС, висело огромное черное пятно. Марку еще только предстояло узнать, что это возвышается гигантский темный купол, отделяющий его от места, где исчезла Полина. Спустя еще полгода Марк уже обращался с Кристаллом также заурядно, словно это был очередной мобильник.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 Подобные развлечения здорово поднимали ему настроение, и он не мог объяснить, с чем это связано. Именно тогда о Зоне стали появляться различные слухи. По-прежнему не было никаких официальных сведений, лишь сплетни в прессе и интернете, среди которых постепенно начали вырисовываться определенные версии. Комната Марка к тому времени стала напоминать кабинет детектива Лепицеля. В сущности, он как раз и был на самом деле. стены были усеяны гаситными вырезками и распечатками статей. Книги Чернобыля и радиации лежали на всех полках шкафа, вытеснив Стругацких и Лукьянинка. Компьютер Марко хранил даже планы атомного реактора, доставшиеся ему с большим трудом благодаря череде счастливых случаев. Во всем этом архиве не хватало порядка общей идеи, которая объясняла бы случившееся Зоя. Все продолжалось до тех пор.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 Марк в ошеломлении разглядывал сотни миниатюрных аномалий, составлявших почти правильный прямоугольник на территории 20 квадратных метров. Один из участков был скрыт задымчивым куполом, не похожим ни на что, виденными ранее. Быстро произведя все возможные расчеты, Марк сфиксировал пропорции миниатюрной зоны, в том числе и установив, что она имеет протяженность с севера на юг.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 предложение би схем марк мог вычислить недостающие фрагменты большой зоны и воспроизвести их в полевых условиях еще месяц ушел на мозговой штурм который сопровождаемый кровопролитной кропотливой работой закончился детальной схемой зоны марк уже не сомневался что черный кристалл исполняет желание в рамках своих возможностей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 Однажды, после бесплодных попыток хоть как-то расщепить купол на модели зоны, который был больше похож на перевернутую сковороду, Марк решил немного отдохнуть поиграть на гитаре на свежем воздухе. С первых же звуков мини-заслон шевельнулся. Увлеченный игрой, Марк не это не заметил сразу. Почувствовав неладное, он оглянулся на модель и чуть не оборвал все струны. Проиграв несколько мелодий,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 начал подбирать последовательность звуков, которая может повлиять, а то и вовсе снят заслон слон. Нужную мелодию он составил всего за четыре дня. Марк сошел с поезда и пешком направился в один из поселков, находящихся возле зоны. Он был поражен размером сообщества людей, знающих столько всего о барьере и о самой зоне, включая ее особенности. Там же он встретил сталкеров.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 не приходилось тратить половину нервных клеток или какую-нибудь конечность за каждый драгоценный опыт об анамалиях. Все, что местные знали зоне, стоило им очень дорого. Каждый штрих в общей картины зоны был нарисован человеческой пророке. С собой Марк увез полезную информацию, несколько карт и твердый режим испугать в зону, а дальше действовать по обстоятельствам. На обратном пути он, погруженный в свои мысли, машинально поймал рукой несколько мух,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 Бывший спецназовец в среднем возрасте, он особенно сильно привязался к Марку после этой материи дочери. Хотя Марк ничего не говорил ему о кристалле и своих планах, у него со своим учителем установилось полное взаимопонимание. Под руководством прессионного инструктора Марк за 25 с лишним года провел максимально плотный и жесткий курс подготовки для выживания. В день, когда Марку исполнилось 24 года, отец Полина назвал его «боевой машиной». и тут же добавил, что предела совершенству нет. Практики в настоящих условиях было достаточно, хотя учителя твердило, что даже последний случай, когда Марк голыми руками положил шестерых вооруженных бутылками и ножами гопников, не дает ему никаких гарантий на благополучный исход даже в более спокойной битве. В это же время произошло событие, которое заставило Марка отложить выход из зоны еще на полгода. За несколько месяцев до памятного дня рождения в инструктор высоко оценил навыки Марка, случилось кое-что непонятное. Исследуя купол на модели, Марк предварительно положил на его место обыкновенные песочные часы. Когда он с помощью кристалла активировал мини-зону и стал проводить обычные исследования, то после деактивации модели обнаружил, что часы исчезли. Марк внимательно осмотрел место, снова вызвал модель, снял купол с помощью гитары. Писочных часов не было. Еще несколько опытов их так и не вернули. Марк отметил это в своих записях, но воспроизводить феномен не стал. Год спустя, когда календарь с заголовком 2010 доживал последние дни, Марк столкнулся с очередной особенностью кристалла, который сначала не придал значения. Он взял его с собой в супермаркет. Когда он стал загружать тележку продуктами, то ощутил тепло в кармане, где хранился кристалл.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 Оно было простым и сложным одновременно. Окружающая обстановка должна насчитывать большое количество различных химических элементов в значительной массе. В начале 2011 года Марк уже мог сказать более определенно, что делает кристалл активным. Он посещал любые места, парки, мосты, магазины, клубы. Кристалл нагревался лишь тогда, когда рядом было множество всего. В буквальном смысле всего.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 Знакомая модель возникла перед ним. Марк сразу же избавился от купола единственным способом, который знал. Затем он взял кристалл и начал водить им над моделью, пользуясь давно выстроенной к тому времени системой деревянных палок, позволявшей ему перемещаться над моделью. Когда он достиг определенной точки, кристалл вспыхнул ярким светом. От неожиданности Марк чуть не выровнял его. Вернувшись, по балкам обратно, чтобы записать результат опыта, он все же уронил камень туда, где был купол. Наклоняясь над кристаллом, Марк едва не наступил на посторонний предмет. Это были давно утраченные песочные часы, в которых все так же перебегали крупинки песка. Марк, хлопая глазами, смотрел на свою собственность, исчезнувшуюся около года назад. Затем ровнулся в дом. Углубившись в бумаги, Он сопоставлял старые и новые данные с таким усердием, что у него стала болеть голова. Но это была мелочь. Случайная цепочка открытий наконец выстроилась в прямую линию причин и следствий. Простой вывод бросил Марк в дрожь. Пульсация кристалла вернула ему песочные часы, значит, последовательность определенных действий на первый взгляд никак друг с другом несвязанных позволяют возвратить обстановку внутри купола, существовавшую в нём в момент возникновения зоны. Собернулось так, как он и подумать не мог. Если модель полностью подходит для Чернобыльской зоны, то положение выглянуло следующим образом. Автобус с туристами находился в Припяти в момент взрыва. После этого возникла зона, часть которой была под куполом. Но в чём смысл купола? Не в том ли, чтобы сохранить что-то очень важное? Ведь чтобы не ни взрыв, разве само не должно было разрушиться? Конечно, должно, если только не нашло способ уберечь себя. А именно, законсервироваться под куполом в пространстве и времени, а затем при нужных условиях это что-то должно было вырваться на свободу. Марк провел ряд опытов, прежде чем понял, каким образом он вернул часы обратно. Вокруг валялась куча хлама из самых разных материалов, значит, это условие было выполнено. Что оставалось? Марк медленно провел кристалл над моделью зоны. Камень ярко блеснул с трех точках, составлявших треугольник. Часы снова исчезнувшие в куполе вернулись, когда Марк положил кристалл рядом с тем местом, где они исчезли. Вечером, имея на руках кипу из писанной бумаги, Марк создал компьютерную модель нового явления.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 Впервые за пять лет он позволил себе сутки полноценного отдыха. Не думал ни о чем, не работал с кристаллом, даже не доставал его из ящика стола. На следующий день он отправился на улицу и сел на условно принадлежавшую им спалиной скамейку. Куча разрозненных деталей, множество элементов непонятной информации вмиг собрались в сложную систему. Зона рукотворна. Причем Марк был практически уверен, что ее создали не люди. кому-то очень понравилась заражённая радиацией местность вокруг Чайц. До того понравилось, что они решили что-то с ней сделать, скажем, колонизировать её. Заслали что-то почти в самый центр, рядом с реактором, и закрыли под огробным куполом до поры до времени. Автобус в этот момент находился здесь же. Вероятно, он тоже был законсервирован. С помощью взрыва создали нужные условия для нового мира. Так появилась зона. Каков следующий шаг? Очевидно, вернуть то, что было под куполом. Как узнать, что время уже настало? Послать что-то вроде разведывательного спутника? Марк проводил аналогию с собственными действиями, которые предпринял бы при захвате новой местности. И пока что все отлично совпадало. Кто-то или что-то должно было обойти определенные место в зоне и вернуться в эпицентр взрыва. При состоянии окружающей среды соответствующим определенным условиям можно было считать зону окончательно сформированной и открывать купол автоматически. Точно так же, как при колонизации новой планеты, человечество ограничилось бы снятием замеров в определенных точках. Поэтому Полина не умерла в момент второго взрыва, она где-то там, Марко оставалось лишь вернуть ее. Аномалия времени, названная им «Песочные часы», имел один существенный недостаток. Даже если бы Марку удалось проникнуть в зону, обойтись черным кристаллом три ключевые позиции, очевидно соответствующие трем подземным лабораториям, а затем снять заслон с помощью звуковых волн натуральной музыки, то финальный этап отразумевал прорыв в точку, которая на компьютерной модели соответствовала четвертому энергоблоку. При самом лучшем раскладе это был путь в один конец. Даже не будет в зоне радиации, перезагрузка купола по образцу 12 апреля 2006 года попросту соберет Марка, вернув вместо него взрывную реальность в этом секторе пространства. Самому Марка это не настолько сильно волновало, чтобы он давался задний ход. Полина должна была вернуться, даже если его самого при этом не станет. В самом деле, что будет со случайными людьми, которые окажутся на территории заслона в момент разрядки песочных часов? Будут ли они замещены другим миром или же обе реальности сольются в одну? Марк провел последнюю серию тестов, результаты которой вносили окончательную ясность. Все, что было близко к эпицентру, будет вырезано из мира и замещено старой реальность. Все, что ближе к окраинам купола, совместится с ней. Достаточно громкий вывод, но другого Марк найти не сумел. В любом случае, на принятое им решение это не влияло. Марк стоял у мнимой могилы Полины, глядя на слегка пожелтевшую за пять лет фотографию. Она всегда заболел девушку такой веселой и жизнерадостной. И когда он закончит с песочными часами, Полина вернется домой и ей все так же будет 17 лет, как и в день исчезновения. Марк позаботится о том, чтобы в момент, когда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 Все сбережения ушли на то, чтобы никто не задавал ему лишних вопросов. С собой у него был лишь, лишь рюкзак с заранее заготовленными артефактами, как альтернатива местной валюте – гитара и черный кристалл. Познакомившись с торговцем, он сначала отказался от задания притащить хвост монстра, которого тот называл псевдособакой. Затем понял, что совершил ошибку. Репутация – дела важное. Он пошел в запрошенный дом на хуторе Кордона, и вызвал кристаллом аномалию Электро, которая отдала ему артефакт Лунный Свет. Он отнес артефакт Сидоровичу и все расстались друзьями. Затем он очень от щедрых историй договорился, чтобы гитару доставили их за основу и хорошо припрятали. Он не знал, что двое добровольцев относились к клану Грех, но задание они выполнили. Он убедился в этом, когда позже, во время резни в ангаре на свалке,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 чтобы она смогла рано или поздно вернуться домой. Нужного человека он определил быстро, когда вслушивался в байки, Борланд ему подходил. Раз где его можно найти, Марк отправился на агропром. Встретив по дороге Ханту и Варяга, он понял, что Борланд гораздо ближе, на холмах свалки, под огнем мародёров. Направляясь к месту битвы, Марк уже не ощущал себя тем, кем он был раньше, Борланд был впереди, на вышке, Трое мародеров на мотоциклах загнали его в угол. Марк думал не более секунды. Идти следовало до конца. Зажав в одной руке гранату, а в другой один из подходящих артефактов, сталкер стал спускаться по холму.